Глава девятая. Сердце Моготейна ровно пульсировало, отбивая громкое и неизменное «пам-пам-пум». Откуда-то сверху в тесную камеру проникал неестественный свет. Стенки давили на осею не всё сильнее, как будто на неё наехал пустой дилижанс, куда быстро набилась куча народа, и тяжёлые колёса вот-вот раздавят её. «Или нет?» Наверное, она тонет. Мышцы Сиони напряглись от адреналина захлестнувшего тела. Она задыхалась от удушья, кожа пылала, как от ожога. Ей было чересчур тепло, нет, невыносимо жарко. Можно было ожидать, что сердце... Отделённая от владельца, будет холодным, но к сердцу Америтейны это утверждение явно не относилось. Оно отрицало все законы физики, с которыми Сио не успела познакомиться за девятнадцать лет своей жизни. Но если она не выберется, то двадцатилетия ей не видать. Сквозь зажмуренные веки брызнули слёзы. Она цеплялась за стенки и сопротивлялась. хватала ртом воздух и не находила его. На губах она чувствовала кровь, не свою, а чужую. Она неощутимо продиралась вперед, расталкивая подававшуюся под ее напором плоть и прижимая вязаную сумку груди. Ее собственное сердце отчаянно колотилось, в глазах начало темнеть. Поток крови, омывавший ее ноги, Вдруг хлестнул ее почти до поясницы и протолкнул сквозь клапан. Руками она ощутила открытое пространство. Упираясь каблуками в плоть, Сионе кашляя, шмыгая носом и отплевываясь, протиснулась во вторую камеру сердца мага Тейна. Она до боли прикусила щеку и медленно втянула в себя горячий воздух. «Только бы успокоиться и перестать трястись». только бы сдержать рвущееся наружу рыдание. Я сама пошла на это. Я справлюсь. Я обязана справиться». Едва она успела перевести дыхание, как услышала из оставшегося за спиной клапана сосущий звук, Сиуни оглянулась. Река, протолкнувшая ее сквозь клапан в помещение, почти неотличимое от первого, Продолжала струиться следом за Сеуни, заполняя неровности и поднимаясь выше, заливая все вокруг. «Нет», — произнесла Сеуни, — и выпрямилась с неожиданной энергией. Одежда, пропитанная кровью, которой она перемазалась, преодолевая клапан, липла к скользкой коже. «Не надо! Прошу, не надо!» Но жидкая водянистая кровь продолжала хлестать. заполняя канавки и подступая все ближе к ногам Сиони. Девушка попятилась на середину камеры, где пол был повыше. Первые волны крови плеснули на ее туфли. Кожа Сиони словно заледенела, губы онемели. «Тейн!» — выкрикнула она, закрываясь сумкой. «Нет! Выпустите меня отсюда!» Она сделала еще шаг. Кровь уже доставала ей до щиколоток. Камера заполнится в считанные минуты, если не секунды. Сиуни не умела плавать, она в ловушке. Неужто она впрямь утонет? «Тейн!» — завизжала Сиуни, трясясь всем телом от подбородка до пяток. И голос ее дрожал даже в этом коротком крике. «Что угодно! Только не утонуть! Только не утонуть!» — мысленно повторяла она. Кровь продолжала пребывать. Грохот сердцебиения оглушал. Она зажмурилась, выпустила лямку сумки и зажала уши ладонями. Это уже явный перебор. Пожалуйста, пожалуйста. Кровь, плескавшаяся в камере, внезапно исчезла, а чулки с Сеони мигом высохли, правда, сделались жесткими. Сеони, кусая губы, открыла глаза и увидела полки с книгами. В солнечном луче плясали пылинки, она позволила себе медленно выдохнуть и молча вознесла хвалу Богу и бумажному магу. Вокруг нее замелькали видения. Тейн в синем балахоне что-то складывает, устроившись на полу библиотеки. Какой-то блондин возится с бумагой, сидя за столом. Тейн, облаченный в ярко-красную одежду, роется в ворохе Люди появлялись лишь на мгновение и тотчас пропадали. Кто-то или что-то вытащила Сиони из камеры и поместила сюда, в относительно безопасное место. Похоже, сердце мага Тейна недоумевало, гадая, что еще показать Сиони. Девушка украдкой оглянулась. но не обнаружила пульсирующего клапана, через который совсем недавно протискивалась в камеру. Вместо него она увидела громоздкий книжный шкаф, точно такой же, как в настоящей библиотеке Мага правда, с одним отличием. Книги здесь были педантично расставлены по цвету корешков. Сёня изумлённо разинула рот. В соседнем шкафу, который находился возле двери, выстроились красные, тёмные и светлые переплёты. Далее шли оранжевые, рыжевато-коричневые, желтые обложки, а потом белые. На самой нижней полке цвета были иными: зелеными, синими, фиолетовыми, серыми и черными. До невозможности эстетично, но полностью абсурдно. Реальная библиотека Магатэйна выглядела по-другому. Интересно так было или будет в будущем. Не мешкая, хотя ноги у нее до сих пор подкашивались от крайне малоприятного путешествия между камерами сердца, Сьюни первым делом развернула и вновь оживила Фенхеля. Затем она окинулась читать надписи на корешках, пытаясь отыскать хоть что-нибудь, что помогло бы ей, если Лира настигнет ее». Нечто, чем можно драться и защититься от врага. Кстати, ей бы пригодился толстый фолиант. В рукопашные стычки он точно ей не помешает. Ее указательный палец скользнул по брачным обычаям крокодилов, живому бумажному саду и Франкенштейну. — Ага! — воскликнула Сиони, задержав взгляд на палевом томике карманного формата. Он как раз стоял там, где оранжевые корешки сменялись желтой частью спектра. «Основные заклинания для цепей», — прочитала Сиони и взвесила книгу на ладони. «Неплохо для начала. Возможно, знания в сердце более устойчивы, чем в памяти или в мыслях. Если судить по окну его кабинета, Мактейн отлично разбирается в бумажных цепях». Сиони раскрыла страницы с оглавлением. Непрерывное «пам-пум-пум», доносившееся издали, напомнило ей о том, что надо спешить. Лира, насколько Сиони представляла себе намерение потрошительницы, вполне могла решить избавиться от сердца Тейна. С нее станется прямо сейчас швырнуть его в океан, да и время мага Тейна безвозвратно утекало. Пробежав глазами оглавление, Сиони принялась лихорадочно листать страницы. Множество чёрно-белых иллюстраций изображали схемы различных цепей, от простейших до сложных. Сиони заметила цепь жизненных сил, которую Мактейн использовал для роженицы и для себя самого, но не стала задерживаться на ней. Вдруг ей на глаза попалось слово щит. Наверняка подойдёт, подумала Сиони и погрузилась в чтение. Трехскладочная цепь-щит относится к числу основных оборонительных цепей. Ширина ее звеньев не имеет значения, поскольку главным ее признаком является длина. Данная цепь должна полностью обхватывать предмет, нуждающийся в защите. Звено складывается из стандартного листа 8 на 11 дюймов, разрезанного вдоль пополам, как показано на рисунке первым. Сиони внимательно рассматривала чертежи и пояснения. Перевернув страницу, она мысленно повторила все инструкции, откладывая их в памяти. Поставив томик на место, она стала рыться в своей вязаной сумке, пока не нашла листы, разрезанные точно так же, как на чертеже. Сиони принялась за работу, хотя сначала руки ее не слушались. Пальцы Сиони дрожали, но отнюдь не так сильно, как в те минуты, когда она делала то самое слабое сердце для Тейна. Она молилась, чтобы оно продолжало биться. «Если он умрет...» Сеуни не хотела развивать эту мысль дальше. Она выровняла края и согнула их. Перед ней опять замелькал Тейн с доской для складывания, на сей раз в безразмерном синем балахоне. Он то появлялся, то таял в воздухе. Мак Тейн мастерил из бумаги какие-то фигурки и бурчал себе под нос. Его голос с эхом отдавался у нее в голове. Сиуни не могла разобрать, о чем он говорит, но внезапно ей показалось, что наставник назвал ее имя. Она увидела себя в форменной одежде под мастерье, но видение тут же улетучилось». Сеуни сосредоточилась на цепи. «Вы хотите учить меня?» — спросила она, принимая за второе звено. Теперь, когда она усвоила технику складывания, дело пошло быстрее. Ощущение легкого покалывания, которое она всегда испытывала во время складывания, стало почти естественным для Сеуни. «Хорошо, я не возражаю». Сеуни прислушивалась к отдаленному... ровным биению сердца Тейна. Ее пальцы без устали, сгибали бумагу и аккуратно заглаживали ребра складок. Когда цепь стала достаточно длинной, Сивни наискосок охватила ее грудь и спину, скрепила концы и вынула из сумки очередной лист бумаги, теперь квадратный. «Нужно сложить кое-что важное. Бумажный веер!» Маг Тейн как воду глядел, нагрузив ее заданиями. «Если...» «Сделать его правильно, то его взмахом можно вызвать настоящую бурю». «Вроде бы так говорил наставник». Сейчас ей выпадет шанс проверить истинную силу заклинания. Оставалось надеяться, что маг не преувеличивал возможности веера. Когда она доделывала последнюю складку, библиотека неожиданно поплыла перед ее глазами — Маленькое святилище грозило вот-вот обвалиться. Сио поняла, что видение может смениться в любую секунду, а значит, ей надо бежать. Спрятав веер в сумку, она кинулась к выходу. Фенхель помчался за хозяйкой. Сио распахнула дверь, и вторично, за время своего знакомства с магом Тейном, вступила в помещение сотрясаемое аплодисментами. Роял Альберт Холл. Она узнала и зал, и светильники, в которые уже вкрутили электрические лампы. Прожектор ослепил ее, заставив прикрыть лицо ладонями. В отличие от прошлого раза, она очутилась не в проходе, а на сцене. При виде зрителей магов Фенхель тихонько заскулил, у Сиуни слегка закружилась голова. Когда свет прожектора ослабел, Сиуни сориентировалась и справа от себя различила бледное деревянные возвершение, на котором стоял постаревший Таджи Справ. Опустив голову, Сиуни обомлела. Она очаголяла в идеально выглаженной магической униформе. Белое одеяние шло ей больше, чем любая одежда, какую ей раньше доводилось носить. Тем не менее странно, что на ней брюки, а не юбка. «Разве не все магички носят форменные юбки?» Сиони Твилл провозгласил Таджи справ, и зал возобновил рукоплескание. Сиони заметила в первом ряду Тейна в белоснежном кителе. Бумажный маг не спускал с нее гордого взгляда улыбающихся глаз. Сиони жадно впитывала в себя выражение его лица, откладывая образ мага Тейна в глубочайших тайниках собственной памяти». Таджа Спраф приглашающе махнул ей рукой. Фианхель ловко взбежал на возвышение, и Сиуни после непродолжительного колебания отправилась за ним. Замедлила шаги и ответила на рукопожатие Таджа Спрафа. Аплодисменты стихли, прожектор погас. Белое форменное одеяние ее мечты трансформировалось в прежнюю одежду. Стало холодно, ладонь Таджа Спрафа... Поблекла, и Сеуни очутилась в длинном коридоре с каменными стенами. Она дважды моргнула. Ее что, занесло в тюрьму? Сеуни ахнула, поскольку не ожидала, что в сердце Тейна найдется место для столь мрачного заведения. Она находилась в начале коридора, по обеим сторонам которого тянулись широкие двери — Металлические створки поблескивали, и не поняла, что на них наложены колдовские чары. Сионе никогда не доводилось бывать в настоящих тюрьмах, зато она прочитала много романов про древние крепости и застенки, и точно как в этих книгах все двери были заперты, а серое предгрозовое освещение в коридоре вызывало в душе тревогу. Тонкие лучики солнечного света скреблись в узкие окошки, прорезанные между соседними дверями. «В такое крошечное отверстие ребенок руку не просунет», — подумала Сионе. Она щелкнула пальцами, подзывая Фенхеля, поскольку ее голос не добрался до горла и заблудился где-то между легкими и желудком. Потрепав бумажного песика за ухом, Сионе побрела по коридору. Юбка, уже успевшая от с громким шорохом хлестнула Сеоне тяжелым подолом. Сеоне уповала лишь на то, что теперь ей не придется возвращаться обратно, в застенки сердечной камеры, где она едва не умерла от удушья. От этой мысли ее тело покрывалось гусиной кожей, хотя и здесь, в тюрьме, и тоже было несладко. Вдруг из-за угла вышел коренастый усатый надзиратель с такой мускулистой шеей, что казалось, будто под кожей натянуты стальные канаты. На одном бедре у него болтался пистолет, на другом — дубинка, а выражение лица недвусмысленно намекало на то, что во время его дежурства ни один преступник не то что сбежать, но даже чихнуть не посмеет. Сио не застыло под его взглядом, но сразу же сообразила, что этот жуткий тип ее не видит. Чтобы убедиться в своем предположении, она помахала рукой перед свирепой физиономией надзирателя, когда тот поравнялся с ней. Значит, она не являлась персонажем нововведения. Ну и хорошо. «Завтракать!» Прорал надсмотрщик и, оцепив дубинку от пояса, принялся колотить по каждой двери, мимо которой проходил. Попутно он открывал дверцы глазки, за которыми темнели решетки из скованного железа. Расстояние между прутьями позволяло просунуть между ними миску с едой, да и только. «Кто не встанет, будет голодать и дальше, так что выбирайте». Сеоня поморщилась от оглушительного стука дубинки по железу, а потом расхрабрилась и заглянула в ближайшую камеру. Она шарахнулась от зарешоченного окошка так, что стукнулась плечами о противоположную стену. «Лира!» Волосы арестантки, одетые в коричневую робу, отросли и посеклись на концах. Ее глаза потухли. Она покорно села у окошка еще до того момента, как надзиратель добрался до ее камеры, но он все равно ударил дубинкой в дверь. «Лира в тюрьме! О, если бы так!» Сиуни на цыпочках отошла от камеры Лиры и, заглянув в следующую клетушку, обнаружила там долговязого темнокожего мужчину со шрамом на носу. Сиони не знала, кто он такой и в чем провинился, в отличие от человека, сидевшего в соседней камере. Его лицо молниеносно всплыло в памяти Сиони. Оплывший подбородок, свинячьи глазки и морщинистый лоб были изображены на плакате «Разыскивается», который Сиони увидела в почтовом отделении пару лет назад. В ее сознании вспыхнула надпись «Разыскивается град Кобальт за преступление против государства». Сюня отскочила. Она помнила, как у нее тогда волосы встали дыбом. «Потрошение!» Град Кобальт был потрошителем, причем, по слухам, самым опасным адептом темных искусств во всей Европе. Сюня опять стукнулась спиной о холодные камни, а затем приблизилась к двери и присмотрелась к силачу, закованному в цепи. Он едва пошевелился, когда на дверь обрушилась дубинка надсмотрщика. Сиони заметила, что он заметно исхудал по сравнению с портретом на плакате. Мышцы усохли, он казался сломленным. «Вот на что вы надеетесь, Тейн!» — прошептала Сиони, когда в унылом коридоре появился второй могучий надзиратель, толкавший перед собой тележку с едой. «Вы думаете, что я продолжу изучать бумажную магию и освою ее не хуже, чем вы сами? Вы верите, что потрошители, которых вы выслеживаете, будут арестованы и изолированы от общества?» «Но этого не будет!» — раздался знакомый тошнотворно-сладкий голос. Сива не вздрогнула. В конце коридора стояла настоящая лира, одетая в черный и с кинжалом в правой руке. За плечом у нее висел кожаный мешок. Видение завибрировало и померкло, словно в присутствии лиры оно сделалось слишком тяжелым для сердца Тейна. Тюрьма могла улетучиться, как сон, покидающий резко разбуженного человека и не оставляющий себе никакого следа. У Сиони онемела спина. Она неловко пошатнулась и хотела позвать на помощь надзирателя, но он исчез, как и его напарник. Камеры тоже опустили. Теперь Сиони стояла посреди колеблющейся, расплывающейся тюрьмы, где кроме нее были лишь Лира и Фенхель. Фенхель зарычал. Бумажные ноздри песика раздувались, как у живой собаки. «Чего тебе нужно?» — прохрипела Сиуни, прикоснувшись к только что сделанной цепи щиту и запустила трясущиеся пальцы в сумку. и «Я?» — изрекла Лира и скривила губы, накрашенные ярко-красной помадой. «Я?» — повторила она, сделая решительный шаг вперед, а затем и еще один. Мешок на ее плече лениво покачивался в такт движением. «Я хочу, чтобы потаскуха, которую завел себя Эмери, сдохла. Я не люблю делиться». «Я не... не потаскуха», — выдавилась Сиуни и у ней попятилась. Она крепко стиснула зубы и не собиралась сдаваться. Она пришла сюда, зная, что рано или поздно она столкнется с Лирой. Но она с Сиони лучше погибнет в бою, чем даст себя раздавить, будто загнанного в угол таракана. Лира выгнула бровь. Возможно, на нее произвела впечатление поза Сиони или позабавила. Мысли жены Тейна, будем надеяться, бывшей, было нелегко разгадать, как мысли самого Тейна. «Мне плевать на то, кто ты такая!» — звонко проговорила Лира и усмехнулась. «Но сердце Эмери принадлежит мне!» — и всегда принадлежала Дорогуша. «Хоть он и отрицает все то, во что я верю!» Она подняла руку с длинными ногтями и сжала пальцы в кулак. «Его сердце, тем не менее, кое-что значит для меня!» «Сердце, знавшее любовь и сгоравшее от страсти!» это тебе в голову не приходило?» Лира приблизилась к Сивне почти вплотную и прищурилась. «Ты смастерила забавную зверюшку. А, кстати, тебе знакома любовь или ненависть? Интересно, сильное ли у тебя сердце?» «Почему бы не проверить?» «Нет!» — выкрикнула Сиони, вытащив из сумки первую попавшуюся бумажную фигурку и бросилась на утек. В тот же миг Лира сбросила с плеча кожаный мешок, и по ее короткой команде из горловины высунулась с полдюжины оторванных рук. Культи, тронутые разложением, сочились кровью. Белые лиловые пальцы с обломанными посиневшими ногтями вытянулись в сторону Сиони. Внезапно весь арсенал мешка взмыл под потолок и поплыл за Сионе вдогонку, подобно рою шершней. Лира скинула вперед собственную руку, и армия брубков набрала скорость. Сионе оглянулась, подбросила вверх свои творения и крикнула «Дышите!». Желтая рыбка и белая птичка, которых она сложила ранее, тотчас ожили. Рыбка вильнула плавниками, обташка захлопала бумажными крыльями и прямиком атаковала крупную почерневшую кисть, двигавшуюся к Сионе. Но Лира выпустила из мешка шесть рука, в распоряжении Сиони имелась лишь пара бумажных защитников. Две культи извернулись и стиснули в почерневших пальцах хрупкие фигурки Сиони. Птичка и рыбка рухнули на пол, а руки присоединились к остальным обрубкам и продолжили свой путь. «Тай!» — завопила Сиони и помчалась по коридору. Ей удалось добежать до двери в торце, но ручка не поддавалась нажиму. Заперта. Сиюни затаила дыхание и полезла в сумку, надеясь отыскать хоть что-нибудь, что угодно. Сперва ей попадались гладкие листы бумаги, но наконец она нащупала сложенный веер, она развернулась и подняла его над головой. Вырвавшийся вперед рука схватила Сиюни за горло в тот самый миг, когда девушка на хлопнула веером по своему плечу. Порыв ветра заполнил коридор, разом скрутив отрубленные руки. Вихри отшвырнули их к стене, а затем втянули в воздушную воронку. Впрочем, ветер не дотянулся до культи, которая мертвой хваткой вцепилась в Сионе. Она сдавила горло девушки полусгнившими пальцами, не позволяя ей даже глотнуть хоть немного кислорода. Сьюни не закашилась, но продолжала отчаянно сопротивляться и отбиваться при помощи веера. Новые вихри отбросили руки назад и подхватили с полу обрубленные конечности. Вместе с ними взлетели вверх и смятые бумажные фигурки, сделанные из сиони. Ветер понес их прямиком к потрошительнице. Какая-то культя выбила у нее из рук кинжал. Очередной порыв сбил лиру с ног, а другой поволок по каменному полу к дальней стене. Тем временем видение, которое создало сердце Тейна, начало разрушаться. Тюрьма распадалась на составные части. Сиуни с побагровевшим лицом повалилась на колени, схватила пальцы, стискивавши ее горло, и безуспешно попыталась вдохнуть. Ее лицо горело, глаза налились кровью, она разогнула один, сдавливавший глотку палец, второй... Фенхель ухватился за большой палец культи-убийцы, впился в него со всей силой, какая была доступна маленьким бумажным челюстям, и резко оторвал руку от шеи Сиони. В горло Сиони хлынул горячий воздух, отдававший железом и гнилью. Она зашлась в кашле, испугалась, что ее вырвет, особенно если учесть, что рядом с ней на постепенно размывающемся полу дергался окровавленный обрубок. С трудом поднявшись на ноги, Сеоне дважды топнула по культе каблуком, и та перестала дёргаться. Сеоне для верности топнула по обрубку ещё дважды и присела на корточки перед Хенхелем. «Хороший мальчик! Хороший!» — просипела она. Погладив Хенхеля, она прикоснулась к бумажной цепи и через плечо охватывавшей её грудь. «Щит!» Она неправильно сложила цепь, самоуверенность ее подвела. Но Лира как сквозь землю провалилась, по крайней мере, пока. Когда Сио не осознала, что потрошительница действительно куда-то запропастилась, боль в сразу сделалась терпимой. Против Лира оказался бессилен даже пистолет, но этот раунд Сиони выиграла. Потратила кучу энергии, но выиграла. Тейн гордился бы ею. Сиуни навалилась на дверь, и та со скрипом поддалась. Увидев целую россыпь ярких цветов, среди них были ноготки, фукси, еще какие-то аметистовые окраски, Фенхель бойко завилял хвостом. На смену серым тюремным тонам пришел глубокий оранжевый с перламутровым отливом. голосы Сиони взъерошил теплый летний ветерок. Спрятав оружие, фантастический, замечательный веер, обратно в сумку Сиони потерла шею и в который раз застыла на месте. Ее окружала та же самая картина, которую она видела в первой камере — холм, откуда открывается вид на деревья, освещенные закатными лучами. Раскидистая слива, устремившаяся к небу, возвышалась неподалеку от Сеони. Под деревом лежал Тейн. Видение ему уже точно исполнилось тридцать, а женщина подле него не была лирой. Сеони смежила веки, вдыхая пьянящий аромат жимлости и земли, расправляя усталые легкие, давая сердцу возможность успокоиться. Потерла шею, чтобы избавиться от ноющего ощущения давящих ледяных пальцев, украдкой полюбовалась пейзажем и направилась к Сливе. Когда она подошла поближе, сердце у нее в груди предательски ёкнуло. Как бы ей не хотелось убедить себя, что это было следствием столкновения с Лирой, чуть не стоившего ей жизни, Сио не понимала, что причина кроется в другом. Однако, чем пристальнее она вглядывалась в женщину, находившуюся возле мага Тейна, тем больше расплывался ее образ. Все у у самого края клетчатого пледа. Эта женщина... Вообще-то она была не настоящей У нее отсутствовало лицо. Намечался только овал с еле-еле намеченными чертами, и волосы ее не имели определенной длины или цвета. Контуры тела изгибались достаточно плавно, чтобы выказать ее принадлежность к женскому полу. Но Сиуни не сумела определить ее вес, рост или телосложение. Рядом с магом Тейном, который безмятежно наблюдал за летним закатом, женщина казалась совершенно призрачной. «Но она такая есть», — поняла Сиуни, когда ветерок дернул ее за юбку и осыпал лепестками сливы. Он, Тейн Эмери, хочет, чтобы она воплотилась в реальность. Это его мечта. Все непытливо вглядывалось в его ясные зеленые глаза, которые просто лучились жизнью, и ощущала его покой и удовлетворенность. Она рассматривала с головы до пят эфемерную женщину. «Он снова хочет влюбиться». Хотя Сио не знала, что Эмери Тейн не видит ее, она помахала ладонью перед его лицом, надеясь, что он моргнет и заметит ее, надеясь, что эти глаза посмотрят на нее так же, как они смотрели на Лиру среди вишен и шелков. Ей требовалась его помощь. Тейн был нужен ей позарез». Если она не выберется на свободу, то никогда не сможет спасти его. Сио не подозревала, что окажет и себе, и всему миру очень плохую услугу, если позволит столь исполненному жизни взгляду уйти из бытия. А если Эмиритейн умрет, то другой бедняга, грезящий о заклинании металлов, в силу необходимости получит назначение на работу с бумагой. Нет, Сиуни определенно не могла допустить, чтобы это бремя легло на чужие плечи. Сиуни намотала кончик своей растрепанной косы на указательный палец. Надежда. Хотелось бы знать, что сейчас представляют собой ее надежды. Она ступила на клетчатый плед и, опустившись на колени, стала массировать горло. Синяки, несомненно, останутся, но ничего худшего уже не будет, ничего такого, с чем она не справилась бы. Я справлялась и с кое-чем похуже. Игривый ветерок овеял ее плечи, а потом подхватил пушинки созревшего одуванчика и понес их в темную листву сливы. Ветер напомнил Сионе о том, что ее волосы свалялись, одежда испачкалась и загрубела после преодоления клапана, разделявшего камеры сердца Тейна. Набрав полную грудь воздуха, чтобы хоть как-то приободрить себя, Сионе сняла бумажную цепь через голову и провела рукой по звеньям. Удивительно, но даже в присутствии ненастоящего Эмери Тейна она ощущала себя в полной безопасности — Если, конечно, так можно выразиться. Нельзя забывать о том, что где-то поблизости затаилась опытная потрошительница, которая может появиться в любую секунду и обрушить на Сеоне свою ярость. Быстро окинув окрестности взглядом, Сеоне убедилась, что Лиры пока нет на горизонте, и сосредоточилась на сложенной бумаге. Сеуни медленно пропускала звено за звеном между пальцами, пока не обнаружила, что одно из них на четверть дюйма шире остальных. Вот в чем, вероятно, заключалась ее ошибка. Найдя в сумке квадратный лист бумаги, Сеуни начала складывать новое звено взамен негодного. Да ее ушей донеслись звуки смеха, и Сеуни в ужасе подняла голову. Нет, это был неизвительный хохот Лиры. Сеуни услышала беззаботный и счастливый детский смех». Фенхель залаял в ответ. Сиуни обернулась и обнаружила, что к сливе метнулся расплывчатый силуэт ребенка. Блышу вряд ли было больше трех лет, и он так же, как и его призрачная мать, не имел ни черт лица, ни определенного цвета волос. «Мальчик», — решила Сиуни. Он бежал среди цветов, раскинув в стороны маленькие ручки». Мгновением позже к нему присоединился второй ребенок, повыше ростом, девочка. Они весело носились вверх и вниз по холму, увлеченные своими наивными играми. Их беготня вспугнула из травы ярко-оранжевую бабочку. В свете заходящего солнца ее крылышки словно пылали огнем. Заканчивая складывать бумажное звено, Сеня невольно улыбалась. «Значит...» «Вы хотите иметь семью?» — прошептала она. «Я тоже хочу! Когда-нибудь!» Спустя несколько минут Сионе заменила неверно сделанное звено в цепи и выпрямилась. «Она будет идти дальше и выберется отсюда. Лира может делать что ей угодно, но Сионе не сдастся». На сей раз, когда Сёня повязала себя цепью, та натянулась и отвердела как пояс. Оставалось надеяться, что это свидетельствовало об отсутствии магических ошибок. Поднявшись на ноги, Сёня поняла, что не хочет покидать видения Эмеритейна. Мечта, запрятанная глубоко в сердце Эмери, была такой четкой и реальной, что не могла обонять сладость луковых цветов и греться в лучах июльского солнца, которое, казалось, застыло в своем нисхождении к горизонту. До да чего же мирной и спокойной была эта жизнь? Сионе задумалась о том, способно ли ее собственное сердце породить нечто подобное, хотя бы наполовину столь прекрасное, как видение Тейна. Сиони осторожно дотронулась до руки Эмери, лежавшей на пледе, обмерла. Ее пальцы не прошили призрачную плоть, она как будто притронулась к стеклу. — Я обо всем позабочусь, — тихо сказала Сиони. — Будет у тебя такой день, обещаю. И вместе с Фенхелем она вернулась к полу, скрытой в траве двери, которую Сиони едва не споткнулась при первом посещении цветочного холма. Она потянула за медную ручку, и закат погас. Краски выленили и поблекли. Сиони стояла посреди площади «Парламент-сквер».